Глава 17. Вы украли дорогой армянский коньяк, три блока сигарет и упаковочную бумагу, высказал участковый, когда я спросила причину задержания. Краска на моем лице задерживалась около часа, а глаза болели от того, как часто я их закатывала. Если с алкоголем и сигаретами все ясно, то упаковочная бумага осталась под вопросом. Вот объясните, нахрена взрослой женщине упаковочная бумага с мишками? Она даже не новогодняя. Подарок не упакуешь. Или она решила сама себе под елку его положить в сгоревшем доме? Подумаешь, решила немного покурить, — возмутилась мама. Покурить прямо в магазине, не заплатив за товар? Мама снова хотела возразить, но я оттолкнула ее локтем. «Молчи, мама, молчи!» «Знаете, напоминает мексиканский сериал? Хотя нет. Скорее, типичный турецкий сериал, он сейчас популярнее. Мать, которая пошла во все тяжкие, неизвестный постсовковский, лысый ухажер и дочь, которая пыталась спасти ситуацию. Он, кстати, сбежал, когда запахло. горяченьким. гад лысый. А мне все разгребай!» Знаете, как неловко ощущать сочувствующий взгляд от мента. Слышать, как отчитывали твою мать и хотели передать дело в суд. В какой-то степени я начала понимать мамочек-подростков, которых вызывали к директору из-за неподобающего поведения их чад. Я думала, что ражу как минимум через десять лет, а не полтора года назад». «Хозяин магазина не имеет претензий. Вы выплатили штраф за моральный ущерб и вернули все товары». «Выплатили штраф? Кто и откуда? Или хваленый Яшенька все же оказался настоящим мужиком и заступился за маму? Тогда почему его здесь нет? В деле он записан, а в участке не присутствовал». «Объяснишь?» – спросил я у мамы. «Ну, знаешь, перед пожаром Яша нашел в нашей комнате немного денег, поэтому...» В нашей комнате? В нашей, блядь? Я хранила их в ящике стола под двойным дном. Этот козел никак не мог найти их случайно. Ну а теперь я поняла, куда делись деньги. Подари мне, Санта, антидепрессанты. А еще лучше наручниками прикуй меня к столбу, чтобы я не схватила со стола участкового пистолета и не расстреляла всех вокруг. Мы молча вышли из участка под сильный снегопад. Я не собиралась ничего комментировать, хотела довести маму до ее дома и поехать к Гере, но... «Это все Яша. Он подставил меня. Я просто хотела сделать себе подарок на Новый год», — начала мама жалобным голосом. «Можно, я больше не буду закатывать глаза от тупости всей ситуации?» У меня и правда сильно болели глаза. «Лучшим подарком была бы оплата долгов по ремонту и аренде». Была бы благодарна, если бы накануне пожара мне не звонили из конторы деньги на ветер. Я не проронила вслух ни единого слова в упрек мамы и не желала думать о накопившихся проблемах. В глубине души она наверняка понимала, что я не могла разгребать все проблемы в одиночку, но иногда у меня складывалось впечатление, что в маминой голове действительно были опилки, и они не желали запускать мыслительный процесс. Я что, одна думала о будущем? Одна пыталась хоть как-то вернуть крышу над головой и не стеснять подругу. Конечно, она не прогонит меня на улицу, но и жить на диване, зная, чем ребята занимались за стенкой. Такая себе затея. «Почему я все время беру на себя роль твоей мамочки?» Тихо спросила скорее у судьбы, взглянув наверх, нежели у нерадивой матери. «Я не просила тебя ее брать». — Конечно, не просила, мне пришлось. Остановилась и вскрикнула так громко, что от моего голоса раздалось эхо. — Ты ведешь себя, как ребенок, в долги влезаешь, а разгребать приходится мне. — Тебе, правда? Если бы я не заплатила наш долг перед пожаром, то нас бы уже давно посадили или того хуже, убили. — Значит, это ты взяла деньги? — Да, я заплатила за аренду, за кредит. Даже на подарок осталось. «Поэтому ты хотела его украсть, да?» «Я откладывала их на аренду и на жизнь в январе. А я взяла их для выплаты долга. Если бы их не занимала и не пропила все, то у нас не возникло бы проблемы». «Если бы я не отдала долг, тебе пришлось бы работать в той конторе еще годик. Думаешь, я не знаю, чем ты занималась? Скажи спасибо и больше не обвиняй». Я делаю все возможное, чтобы мы нормально жили, а ты все портишь, позоришь меня. Наверное, поэтому Яшенька меня бросил, узнал, что моя дочь испорченная». Я больше не стала слушать ее оскорбления, а молча развернулась в сторону метро. Все. Я больше так не могла, не могла. Я даже не обращала внимания на косые взгляды пассажиров, пока мои глаза застилала пелена из слез. Слез, обида, несправедливости и непонимание. Ощущение, что я осталась один на один с корем. Это, конечно, здорово, что мама оплатила свой кредит, долг за аренду и штраф, но... Ее слова зацепили меня. Они отпечатались в голове, в памяти, и никогда не покинут ее. Сердце будет сжиматься каждый раз, как только я буду вспоминать маму и наш разговор. Каждый. Гера не стала спрашивать, что со мной случилось, когда я влетела в квартиру и закрыла дверь в гостиную. Просто хотела побыть одна, поплакать и не думать о проблемах. Ни о каких. Абстрагироваться, провалиться в небытие. И сделать вид, что все происходит не со мной. Хотя бы на несколько минут. Но она была бы не подругой, если бы не зашла и молча не обняла меня, вытирая своей домашней растянутой майкой мои слезы. Она долго ничего не говорила, пока я пыталась успокоиться. А ребята по очереди приносили чай, чтобы я выпила и пришла в себя. Мы собрали немного денег. Гера протянула несколько пятитысячных купюр в конверте. Денег действительно много, но недостаточно для того, чтобы покрыть все долги. Я не хочу быть вам должной. Я отодвинул конверт. Не будешь? Это твоя жизнь, а ребята с монетизацией еще заработают. У них пик славы пошел. Я тоже надеялась, что для ребят и для Гера это не проблема, но и чувство вины не оставит меня в покое до конца дней. Мне все равно придется отдать долг друзьям. Гера закроет глаза, а парни всю жизнь будут припоминать мой проступок. От этой мысли у меня сводило желудок и дрожали пальцы. Может, мне послать босса с его роликами? Или же... Я согласна, крикнула, ворвавшись в офис Эрнеста Сергеевича.